сток всех историй. А и Адисей пришли в себя каждый в своем лотосе, и первым делом их взгляды отыскали друг друга. Какой странный, воскликнула девушка, какой странный арт. Ее щеки пылали, хотя в этом гипно не было ничего постыдного. Оно всего лишь касалось сокровенных мыслей и страхов, живущих в глубине. Старое зеркало позволяло увидеть себя в разных слоях отражений и задавало вопрос: точно ли я настоящее живое существо, а не конгломерат клеток и функций? Отражения ирыли разного возраста спорили друг с другом сквозь всю ее жизнь, хотя они никогда друг с другом не встречались. И в конце арта этот вопрос ставился точно и глубоко. Зеркало предлагало взглянуть на себя и свою жизнь немного по-другому. Ведь действительно, ты нынешний разительно не похож на самого себя в семь лет и в пятнадцать. Куда исчезли этот мальчик и тот юноша? Да, они закономерно изменились, выросли в тебя так плавно, что нигде не проведешь линии, разделяющие на тот и этот. Но когда задумываешься об этом, то понимаешь, что тот мальчик и тот юноша были не ты, который сейчас. Они были другие личности, похожие, но другие, твои предтечи, предки внутри одного тела, которое, впрочем, само по себе было потомком прежнего тела, ведь большинство его клеток обновлялись в течение жизни несколько раз, и уже к юности в тебе осталось совсем немного того, с чем ты родился. Для большинства Эта мысль окажется странной, ведь мы выросли с убеждением, что всю жизнь от начала и до конца проходим как одно существо. Но если посмотреть с другой стороны, то может начать казаться, что под одной шкурой и правда живут и сменяют друг друга разные существа. Иногда разница в убеждениях, привычках, характере одного человека в молодости и зрелости сильнее, чем разница между двумя разными, но схожими в убеждениях людьми. И в старом зеркале Ирлиакан эффектно и дотошно раскрывала эту разницу. Как меняются мысли, убеждения, взгляды, вкусы, мечты, жизненные условия, окружение, сфера деятельности, как все, почти буквально все из этого уходит безвозвратно, заменяясь другим. Показала, как в течение одной жизни исчезает тот, кем ты был, и появляется тот, кем ты стал чтобы потом исчезнуть, уступив место новому тебе. И завершая свой арт, Ирелия подвела зрителей вплотную к мысли: ваша личность мимолетна, и человек утрачивается в процессе жизни не один раз. Это мягкая и незаметная смерть, спрятанная в днях твоей жизни. Первое желание, которое вызывал этот арт, отмахнуться воскликнуть: "Что за чепуха? Я это я и раньше был я, и сейчас, и дальше буду". Не зря старое зеркало стало самой непонятой работой Рели и Кан, несмотря на все влияние звезды и все обожание зрителей. Большинство предпочло не углубляться в щекотливую тему. Вторая реакция включается во время просмотра. Ну и что? Какое все это имеет реальное значение? Это чистая и бессмысленная философия. Называй как хочешь. Разве что-то изменится? Растет глухое раздражение, за ним возмущение, почему я должен смотреть эту высокопарную чушь, а после вступают грусть и тоска, переживать, которые нет особого желания, и зритель отгораживается, отмахивается от них. И только если взобраться по всем этим ступеням, Прожить тоску и грусть, примерить на себя концепцию множественной личности в собственной шкуре, тогда в полной мере осознаешь мысль арта. И выбитый из себя пытаешься осмыслить, что ты только что посмотрел. Одиссей, ты согласен с этой идеей? воскликнула Анна, которой хотелось поскорее разобраться в своих чувствах и успокоиться. Из всех людей во вселенной я хуже всего подхожу для ответа на твой вопрос, развел руками Фокс. Я ведь на самом деле прожил несколько разных жизней и был совершенно разным человеком, насколько это вообще возможно? Но это были разные личности, допытывалась она. Или все таки одна на разных этапах своего пути? Потому что если второе, то это просто метафора, новый ракурс для привычных вещей. А если первое, То я не знаю. Фокс со скрытой нежностью смотрел на звездную принцессу, удивляясь, какая же она временами юная и неопытная, ведь в другие моменты она все понимала точнее и вела себя мудрее большинства. Возможно, эта двойственность и делала ее такой особенной в глазах Одиссея. Ты тоже плохое отражение для старого зеркала, младшая сестра Афины, сказал он. Тебя и вправду две. Старшая, с комичной воинственностью, ответила девушка: "Я родилась первой и прожила больше, а она всего лишь концентрированное сверхсущество. Спорить с юной богиней мудрости и войны стал бы только глупец", поэтому Одиссей сменил тему. Отчего люди слушают сказки? Смотрят арты, читают книги, проживают гипнофильмы, решифтуют чужие воспоминания и погружаются в ментосферы? Зачем все это?" "Я на экзамене, профессор", удивилась Анна. "На собеседовании", улыбнулся Фокс, "пытливому разуму, чтобы распутать клубок загадок, нужен собеседник. Ты много лет прекрасно справлялся сам. Тогда я был старый и умный, а теперь Фокс младший", парировал как босс. "Восхитилась ассистентка. "Спасибо", но ты не ответила на вопрос. Зачем кино с литературой? переспросила девушка. Вроде это очевидно. Люди читают и смотрят чужие истории, чтобы пережить то, что не могут в собственной жизни. Для чего? Так льёво, ответила она, как будто совершила важное научное открытие. Да, но почему клёво? гнул свою линию детектив. Потому что дает испытать новые впечатления, сделать жизнь ярче. Но зачем нам это? А мы пытаемся докопаться до самого ядра планеты, хмыкнула Анна, но задумалась. Ответ на этот вопрос был уже не так очевиден. Чтобы прервать одиночество, наконец сказала девушка, подняв глаза и увидела, как взгляд Одиссея потеплел. Разумные существа нероевого типа по своей природе одиноки, сказал он. Мы рождаемся и живем в обществе, но каждое обособленное существо Вся наша жизнь, все потребности после самых базовых, связаны с созданием и поддержанием связей с другими, с поиском ощущения сопричастности. Люди думают, что им скучно, страшно или горько, а на самом деле им одиноко. По-моему, да. Можно прервать одиночество, наладив отношения с другими живыми существами, но это, ох, как непросто. На порядок проще и быстрее прочитать, посмотреть или пережить чужую историю, почувствовать себя ее частью, найти новых близких там, в выдуманных мирах. Из первых же страниц хорошей книги ты уже не один. Ты не одинок на час, на день, на год. А когда история окончена, ты идешь искать следующие, которые на время станут и навсегда останутся частью тебя. Она задумчиво кивнула. Герда летела на ледяную планету спасать Кая из сострадания и доброты, а мы, чтобы пройти этот путь вместе с ней. Она помолчала и добавила: "Когда я в детстве слушала эту сказку, то сама была Гердой, тянулась к ней и ко всем остальным". Лоб Анны внезапно разгладился, будто она удивилась собственным мыслям, даже к плохим, опасным и злым героям, к чудовищам. Я хотела узнать их, разобраться, открыть для себя. И если бы ты раньше спросил почему, я бы ответила, чтобы узнать больше. Но теперь мне кажется, что ты прав. Нет смысла узнавать ради знания. Я хотела познакомиться с ними ради того, чтобы они появились и остались в моей жизни, ради того, чтобы не быть одной. Истории щедро дарят нам чувство сопричастности к другим существам. У них есть и другие функции, все важные, как на подбор: передача традиции, саморазвитие, расширение горизонтов и обретение свободы. Но в основе нашей тяги к историям лежит стремление быть ближе к кому-то еще, найти любимых. К чему ты все это спрашивал? потребовала Анна. И для чего мы смотрели этот странный, ладно, потрясающий арт? И где наконец затерянный мальчик? Ты обещал его найти. Одиссей глубоко вздохнул, собираясь силами, и ответил: "Мы нашли мальчика, а в старом зеркале я услышал именно то, что искал. Дело раскрыто, осталось только довести его до конца". Он так сказал, будто довести до конца было самое сложное. "Чего же мы ждем?» — спросила она, ей не терпелось увидеть, как Одиссей складывает из осколков новую удивительную картину. "Пошли" В зале с алмазным куполом был аншлаг, словно зрители столпились на премьеру. Два боевых дроида у дверей, двое по разным концам зала, важный Дурран в самом центре, маленькие дроиды сверху ведущие контрольную запись, спокойный Эндеркан, поджатый гепардис, арестованный Зирпуун, в закрытом коконе молчаливая тень Звездочёта и два экрана по бокам с Хэллы и доктором Тьюэлл. А еще детектив с ассистенткой. Вся труппа в сборе, пора начинать финал. Говорят, вы уже закончили дело, спросил Эндер. Так быстро? Кто убил мою жену? Никто, если вы хотите кратких ответов, сказал Одиссей. А если хотите узнать что и почему здесь произошло, дайте мне немного времени. Я постараюсь раскрыть историю от начала до конца. Эндер сдержанно кивнул и отступил. Среди нас есть тот, кто знает все первопричины, личный Интес и Релейкан, но ему неизвестно, что случилось с хозяйкой, ведь в свой закрытый мирок она чаще всего уходила одна. Так случилось и сегодня. В результате Неер и Рели был стерт вместе с логами защитных полей, и никаких данных не осталось. Зная первопричины, мы могли бы понять, что произошло, но звездочёт не откроет нам тайны хозяйки, потому что она хранила их, а он не способен нарушить ее волю. Мы можем заставить его говорить или сломать, поинтересовался Эндер, и даже сквозь маску спокойствия на его лице можно было почувствовать, как сильно муж Ирелии не любит ее уродливое виртуальное отражение. Есть юридическая процедура принудительной дешифровки, согласился Фокс. «Звездочета можно обязать открыть все, что имеет непосредственное отношение к смерти Ирели и Кан, но только обязать. Получив такое принуждение, этот интус самоуничтожится. Вес директивы о сохранении тайны пересилит директиву о сохранении себя. То же самое произойдет при попытке взломать, Звезда А что сейчас держит его на этом свете? Теперь, когда Ири больше нет? Хороший вопрос, Звездочёт. Еще не все указания исполнены. прошелестел демон. Вот и замечательно, кивнул Фокс. Ты нам очень пригодишься. Ведь этот Интес хочет найти и наказать убийцу хозяйки. Две его основных директивы входят в конфликт. Обе требуют исполнения. И если нельзя заставить звездочета открыть то, что неизвестно, можно сначала сделать это известным, тогда пересилит вторая директива, и Интэс сможет нам помочь. "Как это?" нахмурился Дуран. "Если мы разгадаем тайну Ирели, она перестанет быть тайной". Но ведь не станет фактом. Будет просто гипотеза, а робот вовсе не обязан подтверждать наши гипотезы, ведь так? Так. Подтвердил звездочет. «И еще Я не понял, зачем вы просили оставить в папарацци. Он же все запишет в глазные камеры и продаст новостным порталам еще за пару миллионов. негодяй. Впрочем, мы держим его в коконе. Пусть сидит и давится от любопытства. Вы сами ответили на свой вопрос, констебль улыбнулся Одиссей. Попараце нужен именно для этого, чтобы сделать из гипотезы общеизвестный факт. Так что самое время снять с него кокон. Обещаю, вы об этом не пожалеете. Дуран побогровел и опасно надулся, но так и не лопнул, а лишь молча сорвал с голова на все блокирующие завесы. Привет, помахал Инфовору детектив. Мы пытаемся открыть миру правду. Помогай. «Начнем с того, что было проще разгадать любовника Ирели и Кан. Эндер, вы рассказали, что жена уходила в ментосферу к другому, но при этом она не перестала любить вас. Зирпуун в шоке уставился на детектива-миллионера, всех остальных, казалось, в его улучшенных высокотехнологических глазах зарябили счетчики денег, но это была всего лишь автокалибровка пространственных камер. Надеюсь, что да. Помедлив, ответил Эндер: «Ири, ничего не мешало расстаться со мной, если бы она захотела. Я бы не стал ее держать, даже если бы мог. Как вы узнали, что она встречается в Менте с другим? Ее постоянные уходы в сакральную медитацию превратились в притчу в езицах. Я понимал, что мы отдаляемся, и однажды спросил прямо. Она не стала отрицать, просила прощения и попыталась вернуться ко мне." Она всю жизнь была мне благодарна, но через месяц сказала, что не может без него и ушла в свою ментосферу. Она так и не сказала, кто он. Нет. А вы не спрашивали. Я позволил своей жене выбрать, кого любить и с кем быть счастливой, сжав побелевшие пальцы, ответил Эндеркан. Мне было трудно перешагнуть через любовь и эгоизм, но я не стал бы унижаться и перешагивать через свою гордость. Вы в любой момент могли войти в ее ментосферу и все узнать, но ни разу этого не сделали, с пониманием и долей печали сказал Одиссей. Теперь бы я ворвался туда, не раздумывая и не отступил, пока не выяснил все до конца, ответил мужчина. Но тогда мне даже не приходило в голову, что Ире может что-то угрожать. Ее настолько тщательно охраняли и защищали. Я решил лучшее, что способен для нее сделать это отпустить. Вы идеальный муж, сказал Фокс, вызвав удивленные взгляды всех вокруг. И я не издеваюсь, не преувеличиваю, а констатирую факт. Ирелия пришла к вам мстить за грехи другого человека. Она пыталась вас убить, а в ответ вы ее спасли дали новую жизнь и помогли на пути к успеху. Вы много лет были рядом, любили жену и оставались ей преданы, не пытались заглушить ее творчество, навязать ей свое понимание счастья, но и не отступились, когда она начала отдаляться. Снова и снова вы старались найти конструктивный, жизнеутверждающий подход любящего и взрослого человека. Ирелия тоже пыталась отвечать на ваши чувства, идти с вами рука об руку, просто жить, но раз за разом эти попытки терпели крах. Миллионер и красавец побледнел, черты его лица болезненно заострились, а глаза блестели, будто усталые звезды в прорезях гипсовой маски, которая вот-вот расколется от внутренней боли. Адиси смотрел на него открыто и прямо, словно говоря: "Я вижу правду, и правда на вашей стороне". После вашего рассказа у меня возник закономерный вопрос. Кого Ирелия могла предпочесть такому мужчине? Кого она могла полюбить сильнее вас? Эндер напряженно молчал, как и все остальные. Дурран хотел поднять руку, чтобы высказать версию, но резко стушевался и опустил. В какой момент она стала уходить в свой кокон и пропадать там больше, чем на час? Когда это из медитации передышки превратилось в сакральную эмиграцию?» — спросил Адиси у начальника безопасности. Чуть меньше года назад, даже не сверяясь с логами, ответил Шон Хон. А когда для безопасности Ирели к ней был подключен протокол Клета-2? Гепардис сжал зубы, но ответил: "За месяц до этого". Фокс слегка улыбнулся и кивнул. Это не может быть связано, заставил себя сказать Эндеркан. Она разлюбила меня гораздо раньше, хотя испытывала привязанность до самого конца. Мы не можем обвинять службу безопасности в крахе нашего брака. Мы не обвиняем, сказал Диси, спокойно и прямо глядя ему в глаза. Клетос не заставил Эрелию разлюбить. Наоборот, он помог ей осознать свою любовь и наконец попытаться построить счастье, освободившись от всего, что ее держало и связывало. Клетос помог вашей жене почувствовать и понять ее истинные ценности и цели. За такое нужно благодарить, а не обвинять. Эндер прерывисто выдохнул, но ничего не ответил. Дорогой Зирпун, надеюсь, ты уже подсуетился и продал право на прямую трансляцию какому-нибудь крупному каналу, и сейчас нас смотрит хотя бы десятая часть поклонников звезды. Голован испуганно моргнул, не опровергая сказанное, и тихонько пробормотал: "Уже примерно четверть Тогда мы готовы официально заявить, что результаты расследования трагической смерти Рэлии Кан выявили информацию о партнере, с которым она в течение года тайно встречалась и жила в закрытой ментосфере. Громко и слегка театрально сказал Одиссей: "Сейчас в интересах следствия личность партнера будет раскрыта". Зирпуун снимал происходящее с открытым от восхищения ртом. Это был первый случай в карьере инфавора, и единственный раз из всех историй и байек, которые он слышал от многочисленных коллег по всей галактике, когда попарацы не гнали в зашей, не били, не обливали презрением и не пытались арестовать или штрафовать, а давали готовый сенсационный материал и миллионы, за которые он его тут же продал. Ирелия Кан изменяла мужу, с ним самим, сказал Фокс но не реальным, а виртуальным. Ее сожителем был Интес, двойник мужа, точная копия на базе высокоуровневого самообучающегося ИИ. Эта искусственная личность изучила и смоделировала все свойства характера реального Эндракана, его реакции и всю его личность за одним исключением маленьким, но ключевым для Ирелии Каким именно, я пока не могу сказать. Сейчас важно помнить, Ирелия не смогла быть счастлива в реальности, как ни пыталась, поэтому она создала себе секретное убежище виртуальный мир, где они с мужем жили вдвоем и планировали завести детей мальчиков и девочку. Все молчали, не зная, что сказать. Взгляды обратились в сторону Эндэра, сочувственные, испытующие, печальные и один насмешливый от маленькой белой Хеллы. Одиссей повернулся к звездочёту. Дело сделано. Правда перешла из разряда тайны в разряд общеизвестной информации. Ее знают миллионы зрителей и с каждым днем будет узнавать все больше. Теперь тайная любовь Ирелии не является секретом, и ты можешь ее подтвердить. Ведь это позволит найти убийцу и отомстить ему. Роботы ничего не забывают, кроме того, что им приказано забыть. Звездочёт поднял руку, и перед стоящими возникла визиограмма. Уютный домик на берегу озера, цветы, покой и тишина, кошка играющая с собакой на траве и двое в беседке рука об руку в водопадах ниспадающего плюща. Эндер и Релия притянулись друг к другу и целовались в общем венке из солнечных бликов, а затем присели на старую, но надежную деревянную скамью, которая служила влюблённым этой беседке на протяжении многих поколений, хоть на самом деле ее никогда не существовало, но она была в мире Релии и была именно такой старой и надежной. А если счастье существует, какая разница, где с ним жить? Надо рассказать ему правду о нас сказал мужчина. Я его знаю, он поймет и отпустит. Но тогда придется рассказать ему все», прошептала женщина, опуская голову на плечо любимого, а я не могу, никогда не смогу, разве что после смерти. Тайны, вздохнул мужчина, покачав головой, Ири, тайны тебя погубят. Ты меня спасешь». Видение угасло. Только полный мимический контроль позволил Эндеру сохранить лицо. "Но это не настоящий домик", пробормотал Дуран. "Не настоящая любовь, а иллюзия, самообман, арт". Казалось, он был расстроен даже сильнее мужчины, жена которого изменяла ему с его же копией. Когда Ирелия Кан погибла, Что стало с цифровым Эндером, нерожденными модулями их будущих детей Айн и всем этим маленьким счастливым мирком, спросил Диси, заранее зная ответ. Они были стерты вместе с Нейром и Рели. Прошелестел звездочет. Их больше нет. Мужчина прерывисто вздохнул и сжал кулаки. "Довольно", отрубил он, как будто пронзая врага тусклым стальным клинком. Я много лет пытался сделать правильно и зря страдал от любви, которой уже не было. На этом хватит обличить убийцу и покончим с этой историей раз и навсегда. Это не так легко сделать, честно ответил Фокс. Позади самый простой из осколков старого зеркала, дальше будет только сложнее. Он собрал мысли в горсть, сжал в кулак и продолжил. Ирелия Кан была глубоко несчастлива в своей жизни. Работа давалась ей с огромным трудом. Огонь внутри давно иссяк, и все силы уходили на поддержание образа и статуса звезды. Муж и любимый оба уговаривали ее бросить шоу-бизнес и просто жить. Ирелия пыталась сделать это, но так и не смогла, ведь самым главным для нее были арты, творчество, создание чего-то из пустоты. АДЦ перевел дух. Она всю жизнь взбиралась по лестнице с самого детства, мечтая стать звездой, и теперь взобралась так высоко, что не видела выхода. Но когда в голове рыли поселился к клет два, она постепенно прочувствовала и поняла, чего хочет, и придумала, как соединить свободу творчества и личное счастье. Это был смелый и масштабный план, амбициозный даже для нее». Какой, спросил Лендер, не в силах сдержаться и оставаться безмолвным и равнодушным к женщине, которую так любил, стать ярчайшей из звезд!» Детектив повернулся к старшему констеблю. Вы отыскали фирму, которая выполнила для Ирелии уникальный заказ? Нашли, с готовностью подтвердил Дуран, радостное от ощущения сопричастности к раскрытию эпохального дела. Благодаря содействию господина Эндера мы получили ускоренный доступ к финансовым транзакциям погибшей и быстро увидели исполнителя. Это частная инженерная компания Плазмер, входящая в консорциум межзвёздного кораблестроения «Джогры и Хлопнул себя полбу Одиссей. Ну, конечно, старого злого Джогры Калифакса, я мог бы и сам догадаться, к кому он обратилась с таким заказом. Меньше, чем за год плазмеры создали для госпожи Кан не просто капсулу, как вы подумали, мистер Флокс, а нечто невероятное, индивидуальную автономную станцию. Стоимость разработки и изготовления этой конструкции составляет 1 млрд 160 миллионов энзов. Констебль даже просветлел от таких сумм. Опять же, сопричастность. Эта капсула верх технического совершенства. Она выдерживает прямое попадание геранского крейсера, любые температуры, любые виды излучения, давление в триллион атмосфер. При этом аккумулирует из окружающей среды такое количество энергии, что хватит на поддержание крупного мегаполиса. Можете себе представить? Это чудо техники может синтезировать вещество, включает в себя станцию глобальной ретрансляции, в том числе по гиперканалу. В ее центре находится личная капсула, оснащенная по последнему слову техники, та самая, которую называют капсулой бессмертия, ведь она позволяет прожить на сто лет дольше. Конечно, почти полностью на механике, придется удалить большую часть тела, но в старости уже все равно. Надо сказать, Дуран поднял пухлый палец, чтобы сделать важное замечание. Госпожа Кан озаботилась своей пенсией очень заранее, а уж как зациклилась на безопасности, да и дополнительных функций набрала дикое количество. Ну что тут скажешь, миллиардеры могут себе позволить, не то что мы, простые. Она собиралась войти в капсулу сейчас, охнула Анна. Не в старости, а сейчас отказаться от тела, от материальной жизни, ведь у нее было все, что ей нужно в маленьком виртуальном мирке, закончил Одиссей. Но замысел и Релиекан был смелее, ведь станция создана для того, чтобы выдержать температуру и давление внутри звезды. Зирпун и Анна ахнули. Эндер замер, у констебля округлил рот, Доктор Тюэль смотрела с задумчивым восхищением, и только маленькая белая нить оставалась печально-горька и прокурена до последней шерстинки, ведь она уже знала план своей лучшей подруги. Последний арт, над которым работала Ирелия Кан, назывался Погасшая звезда. Думаю, по ее замыслу маленькая автономная станция с актрисой на борту должна была в режиме реального времени на прямой связи со зрителями внешнего и внутреннего круга обрушиться в голубой гипергигант Сарил, чтобы сгореть там дотла и погаснуть как звезда шоу-бизнеса, но на самом деле погрузиться в ядро звезды и начать гипервещание из сердца солнца, возродиться и стать звездой в буквальном смысле. Солнце занимало уже всё небо. Океан пронзительно-синего огня, в котором утонула планета Лос, переливался тончайшими оттенками голубого цвета, гипнотизируя, пронизывая и пронзая, проходя сквозь все возможные фильтры. Ирелия решила отказаться от своего уставшего тела. От слабости и обязательств, измучившей ее реальности, и навсегда уйти в виртуал, сказал Дисей. Творить, собирать ошеломительные балы и приемы, общаться со зрителями и поклонниками, жить в своём идеальном мире со своей идеальной семьей в самом центре собственной звезды. Ведь после такого сорил бы совершенно точно переименовали в Ирелию. Вот так Она собиралась стать ярчайшей из звезд. Безумие, пробормотал Попараци, не в силах удержаться от комментария. Но и величие, бессмертие, прошептала Хелла, которая висела, нахохлившись в облаке дыма. Доктор Тюэль замерла, в ее раскосых глазах темнело глубинное неодобрение. Вот эта идея! Да это же арт на триллион! воскликнул ликнул Дуран, аж засветившись от прилива чувств, как красный карлик. Он явно испытывал чистую незамутненную гордость за любимую звезду. она смотрела на мужа и Релли, не нужно было видеть цвет ее волос, чтобы прочесть все переживания на лице девушки. А Эндер молчал, избегая чужих взглядов, его глаза лихорадочно сверкали. Он думал, думал, что же помешало Ире исполнить этот Грандиозный план, спросил Эндер, поднимая взгляд на Фокса. Страх подступил к горлу Одиссея. Он содрогнулся, подумав о том, что скоро произойдет. Ему пришлось преодолеть себя, чтобы продолжить. Констебль, что показали результаты аутопсии? Сейчас, секундочку. Фу. Засуетился Дуран, роясь в большом количестве открытых вертокон, невидимых никому, кроме него. А, вот. Причина смерти подтвердилась асфиксия в результате удушья. Полые и релье перестало пропускать кислород. Но дальше, помимо этого, они пишут что-то медицинское. Обнаружены следы интенсивных метаболических процессов, причина не ясна. Состояние организма соответствует кондиции после направленного медицинского катализа. Сильное обезвоживание, ослабление, присутствуют внутренние поражения органов и тканей, но следов причины этого поражения не найдено. Предварительный вывод до полного анализа образцов Возможное присутствие в организме жертвы поражающего токсического вещества со свойствами полного распада без оставления следов. Ох, что все это значит, черт побери? Шунхун, вы же понимаете, что все это значит, спросил Фокс. Безопасник стоял как громом пораженный. "Да", сдавленно ответил он. "Я не понимаю", вырвалась у Анны. Ирелью пытались отравить Но она же умерла от другого. Да никто, кроме них, ни нейтрона не понимает, воскликнул Зирпуун. Объясните для простых зрителей. Система Клета 2 позволяет наблюдать за состоянием подзащитного, ведь когда что-то случается с Ирелией, оно отражается на Клетосе, Но это работает в обе стороны. Кто-то ввел Клетосу смертельный яд, и этот яд отравил Ирелию Кан. Только как это может по-настоящему работать в обе стороны, лихорадочно соображая, воскликнул Шон Хон. Исследования доктора Тюэль показали, что передача симптомов незначительна и потом одно дело от клетки к организму, но от организма к клетке вы эвакуировали лабораторию, резко спросил Фокс. Да, Хвост гепардиса нервно мотнулся из стороны в сторону. Мы решили, что это ничему не повредит. В случае вашей глупости, ошибки или блефа, мы просто вернем ученых на места, а затраты на вылет персонала незначительны. Но лабораторию покинули не все, сказал, а не спросил Одисей. Что? Шонхон мгновенно сверился с Ниером и резко повернулся к экрану, только теперь осознав, что результаты исследований доктора Тюэль были слегка скорректированы. Доктором Тюэль. Что это значит? Почему вы нарушили протоколы и остались в лаборатории? Мне нужно закончить процедуру. Проскрипела доктор. Пока я совсем не покончу, не могу уйти. К какую процедуру? Спросил Шон Хон, покрывшись испариной и лихорадочно глядя за спину женщине прямо туда, где на стерильной полочке стояли десятки сувенирных фигурок, почти сотня VIP-клиентов элитного агентства Star Guardian. Всё тело безопасника сморщилось складками, как у кошек-сфинксов, морда осунулась, а расширенные глаза выдавали шок. Он словно проснулся в своем худшем кошмаре. Какую процедуру Женщина молчала, продолжая методично делать то же, что и все последние часы. Процедуру активации клетосов остальных звезд», — ответил вместо нее Фокс. Витерелия была первой пробой. Доктор Тюэль рассчитала идеальное убийство, которое не оставит следов, однако все пошло не так. Доктор еще не разобралась в причинах. У нее сегодня не было времени. Ведь она поняла, что скоро будет раскрыта, арестована, возможно, убита, но главное, будет прерван ее величайший план на подготовку и воплощение которого она потратила годы. Поэтому доктор решила поторопиться и провести процедуру активации всех 94 VIP-клиентов агентства, чтобы затем ввести яд 94м клетосам и смотреть, как гаснут звезды разных миров. Как ужас и трепет от ее деяния разносится кругами по тысячам систем, а она сама навечно входит в историю и превращается в легенду. Слава праведника греет сердце, но главное, что в галактике станет темнее. Размеренно проскрипела доктор, дитя сумрачной планеты, от природы ненавидящая все яркое и цветное. Космос перестанет реветь от самомнения тех Кто не заслуживает сверкать и сиять, ложных звезд. Ведь кто-то должен сделать эту операцию, выжечь паразитов. Она поставила на полку одну из последних фигурок и добавила: "Спасибо, что убрали из лаборатории всех остальных. Конечно, им я тоже подсадила клетосов, чтобы убить, если попробуют помешать. Но когда никто не лезет под руку, работать приятнее и проще". Да и неправильно убивать обычных людей. Страдать должны только те, кто забрался незаслуженно высоко. Её вытянутое лицо было умиротворенным и довольным. "Что ты наделал?" воскликнул гепардис Фоксу, беспомощно пытаясь найти выход. Эвакуация ей только помогла. Вместе с персоналом мы вывели со станции дроидов, остались только два стационарных наружных, но они могут работать только по внешней сфере, а не внутрь. Взорвите лабораторию, хон шпон, потряс кулаками Дуран от волнения, выговорив имя безопасника почти, ну, почти правильно. Ну уже, запустите механизм самоуничтожения. Какой механизм, какого самоуничтожения? Вы обсмотрелись артов про Джеймса Борна, зашипел взбешенный кошак. Какие компании будут тратить деньги и встраивать в собственную лабораторию на спокойной отдаленной планете механизм самоуничтожения? Так, пошлите десант, фыркнул Дуран. Вы же элитная фирма, у вас должен быть свой десант, а? Пускай возьмут ее штурмом. О, пульсары, какой десант? мучительно простонал Шонхон, схватившись за голову. Даже если получить санкцию ЮФО и в течение пяти минут направить туда гиперспецназ, все равно атаковать лабораторию быстрее, чем она активирует клетосов, невозможно. Тюэль, послушайте меня. Вы столько лет работали безупречно. Давайте договоримся. Скажите свои условия, и мы сделаем все, что в наших силах. Я не веду переговоров с прислужниками ложных звезд», — улыбнулась доктор, и разумеется, зная защитные меры и протоколы агентства, я заранее продумала действия. Так что вам не остановить мой план. Лучше станьте свидетелем его воплощения. Нет, такого Шонхону не могло представиться даже в худшем из кошмаров. Потерять в один день всех клиентов, не суметь защитить столько звёзд, потерпеть настолько монументальный крах в деле своей жизни это было слишком странно и страшно, безумно. Сэйши оказался умнее, чем могло показаться по его внешности раскрепила женщина, но все же подумал, что удалив всех из лаборатории, сможет меня остановить, ошибся. Не ошибся, улыбнулся Фокс, а помог пусть сомкнётся хребты небес Хайдина. Его рука взлетела и коснулась лба, описала странный извилистый символ, похожий на простейший цветок. Доктор Тюэль подняла голову и уставилась на человека раскосыми глазами. Руки с импринтомитером замерли над очередным контейнером с клетосом внутри. "Пусть погаснет ненавистный свет", эхом ответила она. "Но ты не хайдин. И что это за символ? Нет, я не с твоей планеты Хайдина, хотя я тоже считаю, что мир несправедлив, и его нужно исправить. Только поп-идолы здесь ни при чем». Значит, ты слеп и не видишь, сколько мерзейшего, ярчайшего света они приносят, и как этот свет искажает мир, болезненно скривившись, воскликнула доктор Тюэль. Зато я знаю, почему твое убийство Ирелии не удалось. Почему? Я задал тебе вопрос о передаче калорий, чтобы убедиться, что это твоих рук дело. Конечно, ты не могла открыть секрет чужаку, поэтому соврала, что энергия передается от клетки в клетку, как же иначе, закон сохранения энергии. Но я знал, что это не так. Между клетосом и носителем не производится вообще никакой передачи, потому что это не зеркальные клетки. Это одни и те же клетки, которые присутствуют сразу в двух местах. Молчи, чужестранец, воскликнула Тюэль. Не проливай тьму в глаза слепых, они не должны знать. Им суждено узнать сегодня, проронил Одиссей. Другого выхода нет, потому что и ты не понимаешь важнейший факт. Как они могут присутствовать сразу в двух местах? резко спросил Шон Хон, который вторым потоком сознания уже планировал ноль десант на лабораторию с привлечением сил UFO и корпорации 0. Ему нужно было потянуть хотя бы семь тиков. Объясните, Жалкая попытка, скривилась доктор, включая таймер. Я уже поняла, что мне не жить и знаю, сколько вам нужно времени для атаки. Поэтому я осуществлю план во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни. Но перед тем, как тьма в моих глазах восторжествует навеки, я бы хотела узнать, почему яд не убил Ирелию Кан. Познание это моя слабость. Конечно, кивнул Фокс. Ты узнаешь, но сначала я объясню им. У тебя семь тиков чужеземец, кивнула Тюэль. Клетосы не отыскали неизвестный способ передачи энергии и материи в пространстве. Их эволюция пошла по другому пути. Они научились создавать особые клетки, которые изогнуты в четырехмерном пространстве, и за счет этого существуют сразу в двух местах. Воцарилась пораженная тишина. Такая способность казалась еще более необычной. Не копировать, не клонировать клетки, а именно раздваивать их местоположение в пространстве, объяснял Иси, старательно, чтобы понял каждый. Не две клетки связаны друг с другом, а одна и та же клетка существует сразу в двух местах может двигаться в пространстве, при этом оставаясь в теле Клетоса. Тогда очевидно, убей эту клетку на одной планете, и она погибнет на другой, как бы далеко клетка не была и как бы хорошо ее не защищали. А значит, когда доктор ввела в Клетоса смертельный яд, воскликнула Анна, он тут же оказался в теле Ирелии. Только ее организм справился с ядом, проскрипела доктор Да, у нее были лучшие прошивки, в том числе от токсинов, я знаю, ведь я сама их ставила и обновляла, но они не могли ей помочь, ведь мое живое оружие было создано вручную специально для нее, и тем не менее, оно не сработало. Почему? Ты слишком мало изучала Клетосов», — сказал Диси, и он говорил это одновременно восхищенно и печально. Главное, ты изучала их как ученый, методично и логично разбирая по молекулам, а надо было представить себя клеттосом, понять, каково быть им и каково, скрипнула доктор. Можно взять простое объяснение, что Иррелли просто повезло. Что одна из сотен раздвоенных клеток ее клетоса, живущих в разных носителях, обитала в существе, которое хорошо сопротивляется токсинам и ядам, легко выживает в смертельной для нас среде, поэтому клетос нес его способность в себе. Она передалась Ирелии и помогла ее телу победить яд. Я не знаю, насколько это возможно, эту идею стоило бы экспериментально исследовать, вот только теперь не удастся. Но у меня другая версия. Органы и ткани Ирелии повреждены твоим токсином, значит, у нее не было иммунитета. Твой яд не убил ее, потому что чрезвычайно быстро распался, благодаря ускоренному метаболизму, который включился у Ирелии, который включил Клетос. Но от настолько ускоренного метаболизма она бы умерла от истощения, воскликнула Тюэль, буквально за минуты. Именно так умер Клетос. Его маленькое тельце не способно разделить с человеком нагрузку его тельце и тела всех носителей его клеток. О! Поняла, доктор. О! Где-то в океане далекой планеты умерли от истощения десятки разных диковинных существ, связанных в единый организм клетками, изогнутыми в четырехмерном пространстве и служащими узлами метаболического обмена. А еще пострадала колония клетосов, в которой был рожден малютка, ведь клетосы связаны в один метаорганизм, но колония выжила, как и Рилиакам. Погиб клетос, который отдал все, что у него было, чтобы спасти сородича. Поразительно, прошептала женщина, всплеснув худыми руками и качая длинной головой. Как же они прекрасны, плывущие во тьме. Любовь и преданность без проблесков разума, химическая эмпатия. Я знала, что они совершенны, но не успела в полной мере понять все возможности их клеточных макросвязей, и не успеешь, тяжело сказал Фокс. У меня еще два тика до атаки спецна за чужестранцев. Криво улыбнулась доктор Тюэль. Я смогу завершить план, а затем побледнела. Она устала и выдохлась, пытаясь за день осуществить то, что рассчитывала закончить за неделю, поэтому соображала не так быстро, но все же соображала. "У меня не получится", воскликнула доктор «Клетосы спасут своих носителей, как спасли Релию Кан, малютки только зря погибнут. Кто-то из звезд умрет!» пожал плечами Адиси так спокойно, будто речь шла об урожае из винтошки, попавшей под метеоритные дожди. Не у всех такое улучшенное тело, как у Эрели, кому-то меньше повезет с числом носителей и силой колонии, но большинство выживет. Только дело не в этом. Голос детектива дрогнул. Дело в том, что на твоем лбу расцветает цветок, а значит, времени у тебя не осталось. Что? Женщина резко вздрогнула, почувствовав нечто пугающее внутри своей головы. По всему ее телу прошла дрожь. Остальные уставились на лоб доктора, где на темной коже прорастал и распускался аккуратный зеленый цветок. Руки тюэль взметнулись, пытаясь ощупать чужеродное тело, но на ее руках и плечах один за другим пробивались и распускались зеленые цветы. Шон Хон задрожал и отступил от экрана. Что это? Вскрикнула женщина, теряя самообладание. Ее одеревеневшая нога подломилась, а обломки расцвели стремительно нарастающими побегами. "Ты не знала самого важного", ответил Одиссей с напряжением и страхом. "Свойства клетосов, на которые вы случайно наткнулись и которым пытались тайно овладеть, уже давно известно, только скрыто от непосвященных. Технология раздвоенных в пространстве клеток называется бесцвет И в другой части галактики она уже тысячи лет находится под контролем священного ордена Сел. Его рука взметнулась к албу и снова начертила странный символ. Исполнив контур без цвета, я привлёк внимание ордена, ведь расстояния для Сел не имеют значения, и символ универсальный знак обращения к ним. Целлы услышали и увидели, что происходит. Узнали, что на какой-то неизвестной маленькой планете эволюция дошла до их священной технологии, что вы пытаетесь овладеть знанием, которое орден считает своим и только своим. И целлы пришли, чтобы забрать технологию из рук непосвященных. Но я не понимаю, зачем? Из содрогающегося рта доктора выползли ростки и корни, охватившие ее лицо, а затем в ее распахнутом криком рту расцвел зеленый цветок. Всё тело Тюэль прорастало каскадом беснующихся растений, плоть превращалась в цветущее буйство. Вы не оставили мне выбора, доктор Тюэль, сказал Фокс. Я принес одну жертву вместо многих. Что происходит? просипел гепардис, только теперь понимая, зачем странный человек так настаивал на эвакуации. Смотрите, ответил Одиссей, обращаясь сразу ко всем, и запомните, никому нельзя прикасаться к тому, что принадлежит Селам. Визио содрогнулось, полы, потолок и стены лаборатории взломались. Укрепленные высокотехнологичные переборки трескались и сминались как бумажные, где-то заревела огневая батарея, но захлебнулась и смолкла. Вал, все пожирающих даже не растений, а неуправляемой биомассы погребал под собой лабораторию, стирая все оборудование, все наработки и все следы. Можно было заметить, как сами материалы, керамика, титан, металлопластик стремительно изменяются, превращаясь в живое органическое вещество а Оно вспухает очередной сметающей волной. Природа прибудет всегда, произнес Одисий и опустился перед Гепардисом на колени. Что? выдохнул и так поражённый Шонхун, а половина присутствующих ахнула, увидев, как на лбу безопасника распускается бледно зелёный цветок. Не двигайся, сказал Фокс, что бы ни случилось, не шевелись. Он поднял руки, свел их у себя над головой и воскликнул: "Я признаю власть ордена и отказываюсь от защиты и юрисдикции местных властей. Я принимаю суд ордена". Гепардис затрясся. Одежда у него на груди лопнула вместе с кожей, оттуда страшно и стремительно нарастали переплетающиеся слои плоти. Руки Шонхона против воли взметнулись, теряя форму, сплавились и стали частью новой фигуры, которая выросла и торчала из его торса вверх, как небольшая колонна, пробившая тело. Плоть стянулась в идеально изваянную бледную статую. Грациозные женские плечи, шея, голова, безликий верх разгладился в ровное и пугающее лицо. Мы принимаем твой дар произнесла Селла, и ее негромкий звенящий голос разнесся по замершему залу. Наши суждения, не зная основ и не ведая глубин, не понимая смысла, непосвященные пытались оперировать истоками жизни. Это непростительно. Их деятельность прервана. Орден Сел заявляет права на планету и желает выкупить ее владение. Кто хозяин планеты, жизнь которой постигла путь без цвета? Я! прохрипел задыхающийся Шонхон, ведь его легкие уменьшились вдвое. Он с трудом не терял сознание и оставался на ногах. Непосвящённый, ты отказываешься от прав на планету? спросила женщина в его груди. Ты отказываешься от исследования запретной технологии отныне и навсегда? Да! Из последних сил прошептал Гепардис, нелепо запрокинутый кверху. Матёрый ветеран, выросший в планетарных боях и закалённый на межпланетной службе, повзрослевший и преуспевший в опасном бизнесе телохранителей, пробившийся в элиту, он понял, что столкнулся с силами за пределами своего понимания. Эти силы превосходили его настолько же, насколько солнце превосходит жука, было бессмысленно сопротивляться им, только подчиниться. В таком случае мы оставим тебе жизнь, безмятежно произнесла женщина, познавшая край истины принята в единство, а не познавшие могут быть свободны. Средства за передачу планеты придут на твой счет в корпорации «Ноль». Она посмотрела на неподвижного Одиссея, воззвавший: "Орден, благодарен тебе за ценный дар. Желаешь ли ты стать частью единства?" Нет, содрогнулся человек в мятом свитере. "Я хочу остаться собой. Сегодня да будет так". Красивое аккуратная женское личико начало распадаться на слои олеющих мышц. Последним, что она сказала звонко и властно, было напоминание. Природа прибудет всегда. У всех на глазах фигура из плоти съежилась, руки Шонхона выпали из нее и безвольно повисли. На сплетение мышцы костей мгновенно нарастала кожа и шерсть. Грудь гепардиса разгладилась, страшное существо исчезло. Цветок на лбу отцвел и опал без следа. Кошак резко выдохнул, закашлялся, конвульсивно скребя грудь, и без сил сполз на пол, где сидел, покрытый испаренный детектив, наконец способный выдохнуть. Он был на волосок от полной и безвозвратной гибели. Да, Фокс рассчитывал, что Селла не узнает, ведь для ордена Одиссей был давным-давно мертв. Дьявол, он вообще не думал, что жрица нагрянет прямо сюда, к Шонхону. Ведь она могла поставить ультиматум о выкупе планеты и безличного появления, но орден решил показать себя в этой части галактики и подать яркий, шокирующий пример. Сделав это, целла вплотную приблизилась к Одиссею, как все пожирающий огонь к клочку старой, мелкоисписанной бумаги, но ветер швырнул его в сторону, и бумага разминулась с пламенем на волосок. Анна подбежала к Фоксу и схватила за плечи. Ее зрачки сверкали отблесками сканов, которые пронизывали тело детектива и пытались понять, все ли с ним в порядке. "Советые пульсары", в наступившей тишине пробормотал ошалевший Ибдуран. "Великие звезды, беззвестные планеты, да даже бесчисленные астероиды. Что это было? Галактика это клубок пустоты". В бесконечных безднах которого рассыпаны миллиарды звезд и триллионы планет, для большинства разумных невозможно даже представить такое число, только свести к абстракции. И почти никто на свете, даже самые продвинутые искусственные интеллекты, не знает всего и вся, что есть во Млечном пути. Даже самая всеобъемлющая база данных, великая сеть, содержит знания лишь о нескольких процентах сущего. В результате этой огромности сильнейшее и величайшее в одном уголке космоса неизвестно в других. Но сегодня обитатели этой части космоса впервые познакомились с одной из самых смертоносных и влиятельных сил в обитаемой вселенной орденом Сэл. Шон Хон пытался отдышаться. все его существо испытывало огромное облегчение от того, что продолжает существовать. Скандалы, крах агентства и прочие мелочи казались уже не такими важными. Хотя смерть Ирели Кан по-прежнему причиняла глухую боль. "Что это было?" воскликнул Зирпун и добавил еще несколько восклицаний, не стесняясь в выражениях. "А? Вторая часть нашего расследования", хрипло ответил детектив Дайте мне пару минут и воды, ведь предстоит еще третье. Мы выясним, кто убил Ирельюкан.